Глава девятая Фердинанд Ваксель ждал Маршал воевал методично, не спешил, но и не медлил. День за днем, неделю за неделей, он прогрызал нашу оборону. И людей, и вооружений он терял больше нас, и знал, что если мощным ударом вырвется на простор, то потери не уменьшатся, а увеличатся. Позади укреплений маневренные войска. Ваксель не торопился встречаться с ними. Подвижная борьба грозила увеличением потерь. Зато оборона укреплений истощала наши материальные ресурсы. На это и рассчитывал маршал. Рано или поздно он должен был прорвать оборону и схватиться с подвижными войсками. Он хотел, чтобы к этому времени мы потеряли значительную часть техники. Пиано оставлял позиции, когда их становилось невыгодно защищать, и переходил на новые. И нигде не наносил контур ударов, чтобы не умножать потерь. Нордоги снова перешли границу и блокировали Забон с севера и востока. К полному окружению города они на этот раз не стремились. И остановились, поджидая подхода Вакселя с юго-запада. Фронт все дальше передвигался вглубь страны. Зловещая красная линия на карте отошла за последние области Патины, стала вдаваться во Флорию. Над Аданом не утихали искусственные грозы. Возделанные поля были залиты, взбесившиеся реки смывали берега, сносили мосты. Всех резервов энерговоды хватало лишь на то, чтобы несколько ослабить ливни. О хорошем урожае не приходилось и мечтать. Ко мне явился прищепа, чтобы поговорить наедине. «Андрей, я подготовил несколько вариантов проблемы Бернули. Гамов предоставляет выбор тебе». «А что, этот погонец Бернули вытворил что-нибудь новое?» «Продолжает старое, это хуже». «Доказывает, что не надо обольщаться успехами Вакселя». «Тот выдыхается, а прорвав нашу оборону, потерпит поражение от маневренных войск Пиано». «Его лозунг – «Все Вакселю». У Аминтолы появились трудности в снабжении союзников оружием. Настолько сильна аргументация Бернули. Слушаю твои варианты, Павел. Вижу три возможности. Первое – убить Бернули. Это несложно. Он часто выступает перед своими избирателями. Мне эта возможность не нравится. Гамову тоже. Достоинство – убираем опасного противника, расшифровывающего наши тайны. Недостатки. Поймут, что это совершено нами. Убийством подтвердим его правоту. Второй вариант. Похитить Бернули. Достоинства и недостатки такие же. Значит, и это отпадает. Гамов хочет опорочить Бернули. Это твой третий вариант? Да. Пустить слух, что Бернули наш агент. И его агитация продиктована нами, чтобы поссорить Кортезию с союзниками. Кто этому слуху поверит? Бернули недавно создал фонд в пользу Вакселя. В одной из его поездок к нему явится наш человек и вручит крупную сумму от общества сочувствующих промышленников. Если он примет взнос, нетрудно будет доказать, что такого общества не существует. Деньги ему дал наш агент, и стало быть, сам он тоже является нашим агентом. Установить этот факт предоставим полиции Аминтолы. Она постарается угодить президенту. А если Бернули оправдается? На это потребуется время. Повторяю, Павел, а если он оправдается? Ведь это усилит его позиции в стране. Еще до того, как он оправдается, мы его похитим. Вот тут похищение сработает в нашу пользу. Изобразим исчезновение Бернули, как побег от наказания за предательство. Кстати, Павел, «Деньги на обман Бернули я возьму из твоего фонда в Клуре и в дальнейшем буду черпать из сумм, предназначенных на борьбу с Гамовым. Не возражаю. Итак, дело за мной. Я должен внушить Войтюку, что у нас важный агент в Кортезии. А когда ты выполнишь провокацию с деньгами, Аментола догадается, что таинственный агент, о котором туманно доносил Войтюк, и есть его злой враг Бернули так, «Примерно. Когда будешь говорить с Войтюком?» «Сегодня. Ты не узнал, встречался ли с ним Шербайшар?» «Дважды. Сначала, вскоре после приезда, разговор был долгим. И вторично, на другой день после нашего вторжения в Кондук. Шербай, пренебрегая осторожностью, кинулся к Войтюку, и они на полчаса заперлись. От Войтюка Шербай направился к Вудворту. Какой там был разговор, мы слышали. Павел ушел. И я вызвал вытюка. «Садитесь». Я показал на кресло, сам сел в другое. «Передайте вашим хозяевам благодарность за сто миллионов диданов. Часть их я уже использовал». «Можно поинтересоваться, на какие цели?» Он спрашивал осторожно, но это не маскировало наглости вопроса. Видимо, это был прием. Начинать с наглости, а вось сойдет и откроется что-то важное. «Нельзя». Вы для меня, а не я для вас. Я борюсь с Гамовым на благо Латания, а не против нее. А можно спросить о борьбе с диктатором? Можно. Вам не кажется, что вы проигрываете эту борьбу? Референдум очень укрепил власть Гамова. «Мы» — он сделал ударение на «мы». Тонкое, чтобы его не сочли за наглость, и достаточное, чтобы я понял его значение. Мы вывели вас из зоны неприемлемости для коалиции. В декларации о мире упомянули только Гамова, Гонсалеса, Вудворта. Каждый мог понять, с вами коалиция поведет переговоры, а результат? Результат в пользу Гамова. К сожалению, декларацию составляли люди, несведущие ни в истории, ни в психологии латанов. Ограниченность этих людей равнозначна глупости. Даже многие недоброжелатели Гамова проголосовали за него. У него ореол лидера сопротивления, защитника чести Родины. Я сам проголосовал за него. Что же говорить о других? Вы разрешите мне передать эти ваши слова? Войтюк даже не старался скрыть иронии. Подразумеваю глупость авторов декларации, их невежество в вопросах истории и психологии. А для чего я вас вызвал? Передайте и не стесняйтесь в выражениях. Один древний дипломат, человек тонкий, сказал послу вражеской державы. Ваши пушки внушают ужас, ваша дипломатия — смех. Это тоже передайте. И не как историческую цитату, а как мои слова. Слушаюсь. А если я добавлю, что Декларация о мире не облегчила вам путь к власти, а затруднила, вот так и передавайте. И что в результате просчетов заокеанских политиков вы отказываетесь от борьбы за власть? А вот это нет. Именно потому, что популярность Гамова так возросла, нужно активнее с ним бороться. Он способен своими экстравагантными действиями, он называет их неклассическими, привести латанию к поражению. Я приведу ее к процветанию. Войтюк осторожно нащупывал тропку к нужной информации. «Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы подорвать авторитет Гамова?» «Подразумеваю действия, вредящие лично ему, а не латании». «Отвечаю. Нужно, чтобы за океаном точно уяснили себе планы Гамова. Те планы, против которых я восстаю». «Вы считаете, что за океаном не видят этих планов?» Либо не способны их понять в силу, скажем, интеллектуальной ограниченности. Точная причина. Не поняли стратегии Гамова и сами способствуют ее успеху. Гамов поворачивает на юг и восток. Там государство послабей. А зачем ему поворачивать на юг и восток? Поглядите на карту. Фронт продвигается вглубь Латании. Противник захватывает одну область за другой. Вакселя надо остановить, ибо мы можем потерять всю промышленность центра. А Гамов строит запасные помещения в тылу. Принимать эвакуированные заводы. Наши поля затоплены, урожая не собрать. Разве это политика? Гамов скоро завоюет, и Торбо или пини собрану. Пример Кондук. Для захвата этой несчастной страны Гамов не побоялся показать, что мы построили воздушный флот. И весь, до последнего исправного водолета бросил в бой. Я протестовал против авантюры с кондуком. Он отверг мои протесты. Он сказал, «Ваксель губит наш урожай. Мы конфискуем урожай его союзников. Там огромные продовольственные ресурсы». Но разве это разумная политика? ввергать собственную страну в страдания и лечить их ценой страданий других народов. Никогда с этим не примирюсь. Войтюк слушал меня с таким напряжением, что перестал дышать. А во мне нарастало странное состояние. Я честно выполнял свою задачу, снабжал врага информацией, полезной нам, а не ему. Но я не лгал, я обманывал врага тем, что не обманывал его». Я вдруг ощутил, что и вправду, будь я на месте Гамова, заставил бы историю шагать по другой дорожке. Я помолчал, стараясь разобраться в самом себе. Не порчу ли игру? Войтюк заговорил сам. «Вы считаете, что коалиция сама способствует успеху Гамова?» Я сказал с горечью и удивился. Горечь была актерским ходом. Я не должен был ее ощущать, но что-то похожее испытал. «А у вас сомнения?» Аментола перетянул наших бывших союзников на свою сторону, прихватил и колеблющихся нейтралов, но ограничился незначительной помощью им. А что получилось на деле? Кондук завоеван, к концу лета мы захватим Торбаш, Собрану или Пинь. Все ресурсы этих стран, все их продовольственные запасы будут в нашем распоряжении. Тогда всей мощью на запад. И горе Вакселю! Вы говорите так, словно поддерживаете Гамова в его политике завоевания соседних стран. Нет, я против завоевания стран, изменивших союзу с нами. Они должны поплатиться за измену. Тут я с Гамовым, но я не хочу, чтобы победа была завоевана ценой страданий моих соплеменников. Будь я у власти, я бы этого не допустил. Но пока допускаете. Я сделал вид, что впадаю в раздражение. Войтюк, вы не понимаете главного. Гамов — диктатор, а Ментола — только президент. А Ментола встречает не только критику, но и сопротивление. Гамов не допустит организованного противоборства у себя, но с радостью стимулирует любую оппозицию Аминтоле. Вы сказали, стимулирует? Удивляюсь вашей наивности. Неужели вам не ясно, что такой умный политик, как Гамов, имеет в кортезии своих агентов? Как-то он намекнул, что один влиятельный человек – тайный его сторонник. Он не назвал фамилии? Естественно. А если бы и назвал, я бы вам ее не сообщил. Будущее темно. если мне удастся заменить Гамова, этот его приверженец может перейти на службу ко мне. Я замолчал. Опять заговорил он. «Простите, вы мне еще...» «В смысле указаний или информации?» «Разве вам мало?» «По-моему, я сказал все, что надо было. И боюсь даже больше того, что надо. Вы ловкий человек, Войтек. Временами я забываю, что вы агент наших врагов. И, следовательно, мой личный враг. И делюсь с вами как с другом». Восприродное мастерство задуривать собеседников и развязывать им языки. Идите, Вайтюк. Не знаю, принял ли он всерьез похвалу его шпионским умениям, но ушел быстро. Видимо, не терпелось передать новость, что захват Кондука — не импульсивный ответ на уничтожение мирного городка Сорбаса, а продуманная стратегия поворота на юг и восток. И трагедия Кондука — лишь начальный ее акт. Меня вызвал Гамов. Он выглядел очень хмурым. «Вам не понравилась беседа? Считаете, что я сделал ошибки?» Он с усилием усмехнулся. «Игра, как всегда, проведена отлично. Только был там один момент. Я почти поверил, что вы восстаете против меня. Когда говорили, что не согласны с отвлечением наших сил с Западного фронта на союзников. Очень правдоподобно звучало». Но если это так подействовало на меня, то еще сильнее должно было подействовать на того подонка». Я снова убедился, что у Гамова дьявольская интуиция. Он усомнился во мне в тот момент, когда я сам в себе усомнился. «Что с вами, Гамов? У вас похоронный вид? Случилось новое несчастье? Ваксель прорвал нашу оборону? Случилось то, что ни вы, ни я вообразить не могли?» Восстание в тылу. Восстание? Кто восстал? Где восстали? Восстали водолетчики. Арестовали командиров, загрузили водолеты боевыми снарядами и пригрозили, что открывают военные действия. Что собираетесь делать? Лечу с вами и прищепой усмирять бунт.